21 августа, суббота. Прошло 2 дня. Всем так и не позвонил. И я не звонила. Все мои вещи остались в замке, в том числе ноутбук, поэтому работать не могла. Я не видела смысла ему звонить, не зная с чего начать, и вернуться в замок тоже не могла, сдала пропуск. Выехала прогуляться по городскому парку и не заметила, как попала к морю. Ветер дул средне, но достаточно, чтобы немного морозило, хоть и солнце жарило в макушку. Я села на лавочке прямо перед морем, слушая шум волн и смотря вдаль за горизонт. Пыталась понять, кто я такая. Ветер трепал волосы. Короткая прядь так и не давала покоя. Я одна, а Сэм, моя единственная родная душа, отстранился от меня. Ветер подул сильнее и стало холодно. Я сходила в машину за пледом и вернулась на место раздумий, захватив термос с чаем и шоколадку. Сегодня вечером решила притупить мысли и сходила в бар, натанцевавшись от души.